Нескучное. не сносен мне зимой суровый наш климат, глубокие снега, трескучие морозы, но летом я люблю и русские березы, и наших лип душистый аромат. как часто в знойный день под их густую сенью в нескучном я душою отдыхал. много есть садов лучше нашего нескучного, которые скорее можно назвать рощью, чем садом но едва ли можно найти во всей Москве и даже в ее окрестностях такое очаровательное место для прогулки, а особливо, если вы идете гулять не для того только, чтобы людей посмотреть и себя показать. Это не скучное? Поступившее ныне в ведомство московской придворной конторы принадлежало некогда Каша, человеку доброму, радушному и большому хлебосолу. Я не знаю, кому принадлежал этот сад прежде, но только помню, что когда он не был еще собственностью к. Ш, то порядочные люди боялись с ним прогуливаться и посещали его очень редко. Тогда этот сад был сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк в полуформе, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, которые по воскресным дням приезжали в нескучное пропивать на шампанском или полушампанском барыши все недели, гулять, буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными удальцами и любезничать с дамами, которые по изгнанию их из Нескучного сделали впоследствии украшением Ваганькова и мариной Рощи. На каждом шагу встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетах за франты в Венгерках. Не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязанные барышни в купавинских шалях, накинутых на одно плечо вроде греческих мантий. Вокруг трактиров пахло пуншем, По аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры, разумеется, на русском языке, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия «коман ву порте «требьян бонжур мон шер» – изредка вырывались фразы. На немецком языке можно было подслушать какого-нибудь сидельного мастера с подмастерьем булышника, которые, озираясь робко кругом, толковали меж собою о действиях своего квартального надзирателя – о достоверных слухах, что их частный пристав будет скоро сменен, и о разных других политических предметах своего квартала. С изгнания цыганских таборов из Нескучного и уничтожения распивочной продажи все это воскресное общество переселилось в разные загородные места и в особенности в Марьину рощу. Когда я познакомился с новым владельцем Нескучного, этот сад принял уже совершенно другой вид. Дорожки были вычищены, знаменитый мост – который, к сожалению, теперь уж не существует, исправлен, укреплен и сделан безопасным. Домики украшены, и к воротам сада подъезжали не одни уж рессорные тележки и ухорские пары, но очень часто четвероместные кареты, а по тенистым аллеям бегали миловидные дети и мелькали соломенные шляпки московских дам высшего общества. Потом выстроили в нескучном воздушный театр, то есть театр без кровли, в котором давали не только выдавили и дивертисменты, но даже большие комедии, трагедии и балеты. Эта новость понравилась, и «Нескучное» сделалась любимым гуляньем московской публики. Но знаменитости слава земная прах. Когда «Нескучное» было в ходу, и жители Большого Калужского проспекта начинали уж поговаривать без всякого уважения от Тверской улице и при всяком удобном случае рассказывать с гордостью, что их дома в двух шагах от нескучного за петербургской заставою тихо и безмолвно вырастал опасный его соперник. Петровский парк был еще в младенчестве, но он мужал не по дням, а по часам, и вдруг, как будто бы волшебством, возникли на чистом поле прекрасные дачи, разостлались широкие дороги, зазеленели бархатные луга, усыпанные куртинами. Поднялся красивый портик театра, прекрасного, как игрушка, на которую нельзя было не полюбоваться и выросло из земли огромное здание воксала со всеми своими принадлежностями. Вся Москва хлынула за Тверскую заставу, нескучно опустело. его воздушный театр превратился в пепел, то есть он был продан на дрова. Диковинный мост обвалился, и обыватели Большой Калужской улицы стали обращать внимание на каждую проезжающую карету, сбавили половину цены с найма своих домов и не хвастались уже своим близким соседством с нескучным садом, в котором стало очень скучно, по крайней мере, для любителей многолюдной толпы, то есть для 99 сотых частей гуляющей публики. Вот краткая современная история «Нескучного».